Унин передохнул, помолчал мгновение другое и вдруг просто улыбнулся. И я решил жить простой трудовой жизнью, смиряться и терпеть. Сблизился с Толстого. В тот период жизни я находился в Полтаве, а там почему-то была тьма тьмущая Толстого. Народ этот был совершенно неснос. Я теперь понимаю Софью Андреевну, которая их терпеть не могла, да и сам Лев Николаевич старался избегать. Как правило, люди эти изображали смирение, хотя были переполнены гордыней, были скучны, тупы и постоянно получали правильной жизни всех, с кем сталкивала их судьба. Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский. Это был худощавый, высокий человек, носивший высокие сапоги и блузу, с узким серым лицом и бирюзовыми глазами, отчаянный плут и хитрый нахал, неутомимый болтун, любивший ошеломлять неожиданными выходами. Как человек оригинальный, Клопский был зван в салоны. Здесь он, принимая позы проповедника, получал. Живете вы тут гнусно, лжете, блудите и тонете в ростах. Идолам своим по церквам молебна служит. Когда же кончатся эти мерзости? Да как вас еще земля держит? Ведь вы, погрязшие в безделье, едите хлеб народный, а народ в виде почтальона или моложницы далее передней не пускай. А хлебушек-то надо своими ручками растить, чтобы они в мозолях кровавых были. Полтавские господа покатывались со смех и вновь призывали Клопского, как курьез необыкновенный. Но ни у Клопского, ни у других полтавских толстовцев я кровавых мозолей от тяжкого труда ни разу не заметил. Если они порой работали, то так ради по. Все это я видел, но полагал, что не все понимаю. А главное, мне надо было спасать собственную душу. С этой целью я стал удручать себя бандарным трудом, набивать обручи на бочке. Хоть не от пахоты засохой, но мозоли я себя действительно натирал кровавые. А все же никак не унимал. Мне казалось, что, став толстовцем, я приобщусь к великим делам Льва Николаевича. Рано или поздно это поможет познакомиться. Так и получилось. Один из самых главных полтавских толстовцев, доктор Волкинштейн, по происхождению и по натуре большой барин, похожий кое в чем на Стиву Облонского. И вот в конце декабря 1993 года этот самый Волкинштейн пригласил ехать меня в Москву к самому Толстому. Ехали мы, как и положено, толстовцам в третьем классе, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели безубойные, то есть черт знает что. Хотя Волкенштейн иногда не выдерживал и несся на станции выпить несколько рюмок водки и проглотить, обжигаясь, пирожок с мясом. Вернувшись, он присерьезно говорил «Да». Я опять дал волю своей похоти. Но все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я им. Я не раб их. Хочу ем, хочу не ем. Наконец-то, заехав по дороге еще к нашим братьям-толстовцам, уже в январе нового 1894 года мы оказались в Москве. И вот лунно-морозным вечером, Я бежал в хомовнике Кругом глуши тишина, Пустой лунный переулок. Передо мной раскрытая калитка И утонувший в глубоком снегу двор. В глубине налево деревянный дом, Еще левее за домом сад, А над ним тихо играющая Разноцветными лучами звезда. И все такое сказочное, необыкновенное. И вот, Сижу я возле маленького столика, на котором довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо Толстого было за лампой в легкой тени. Я видел только очень мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, которой мне хотелось припасть с восторженной истинно сыновней нежной. Он вспоминал моего батюшку. посоветовал не насиловать свою жизнь, не делать из толстовства своего мундира, ибо во всякой жизни можно быть хорошим человеком. Потом я переехал в Москву, встречался с Толстым, была у нас и переписка. Громкие жаркие овации были наградой за этот рассказ. Спустя семь лет Унин его впервые опубликовал. Глава третья. На следующий день был обычный сбор, К Бунину пришли Толстой и куприн Многие тогда зачитывались романом Алексея Николаевича Пётр I». Лавы из него печатались в современных записках. «Совершенно блестящая вещь!» — восхищением произнес Бунин. «Верно уловлен дух времени. Персонажи описаны так, словно автор жил рядом». Куприн, успевший принять несколько рюмок Анисовой, резко возразил. «Виноват, Но никак не могу согласиться с хором восхвалителей. Да, удачные сцены есть. Например, допрос Волкова-Шакловита, этим белозубым красавцем, первобытной жестокостью, способным отрубить голову любому встречному, правому и неправому, все едино. Хороша в некоторых эпизодах и Софья. Ну, быт согласен, верно схвачен. Но главный недостаток — ваш Петр не убеждает. Это не живая личность с плотью и кровью, а схема. Ведь в жизни Петр — это монолит, глыба, а у вас слабый неврастение. — Ну, братец, ты хватил через край, — развеселился. — Думаю, ты не совсем прав. Вспыхнул спор. Куприн резко нападал на Роман, Гунин с улыбкой приводил доводы в защиту.